Голова 53. Большие проблемы По традиции, зараженные стояли почти два дня, а затем двинулись. За эти пару дней мы поспали от силы несколько часов. Танки новых людей довольно бодро укатили к себе, выплюнув нам массу полезного. Наверное, такие серьезные боевые единицы нужны где-то там, на фронте. «Мы вперли четыре турели молодоженов на платформы цитадели охранять наше имущество», проставив их по периметру. «Они должны подстраховать на случай появления дополнительной орды и почистить территорию при выходе из дурки после восстановления черноты». Мудрить сильно не стали. Поверх турелей, как в пейнтбольном ружье, приделали довольно объемные корыта. Немного пересортировав наш металлический хлам, Нашли десятка-два подходящих для этого мероприятия ящиков с гайками. Мудрить с шариками на скорую руку смысла не имело. Сделали задвижки с электромоторчиком и отдали управление козявкам. Можно было сыпануть пару гаек, можно грохнуть щедрой очередью, а можно постучать по корпусу и повибрировать, восстанавливая подачу застрявших снарядов. Я пересиживал нашествие в дурке впервые. А в состоянии наших овралов, когда наши руководители постоянно орут «Головы!» и швыряют камнями в тех, кто не убрал колотушку в укрытие, а потом тут же гонят на работы, сунуть нос в перестроенное убежище не получалось. Теперь я увидел совершенно другое сооружение. В бункере появился второй уровень. Просторные бетонные комнаты с потолками под три метра высотой и развитой системой жизнеобеспечения. «Как мне объясняли наши мастера выживания, если высота больше, чем 2,70, человек начинает ощущать пространство, а закрытую территорию переносит гораздо лучше. Это был целый второй уровень под нашей дуркой. Раза в полтора больше первого. Правда, и народа теперь у нас было куда больше, чем сначала. Многие дети у нас осели уже окончательно. Просто не осталось родителей, которые должны были их забрать». Особенно много детей прижилось после первого нашествия. Второе наши смежники встречали уже в аналогии наших дурдомов, и потери были не очень большие. А вот в первый раз зараженные долбанули так, что целые поселения остались подъедены под ноль. Несмотря на все стены, крупнокалиберные пулеметы и десятки полос мин, тварей было столько, что боеприпасов попросту не хватило». Но меня все в очередной раз шипели, в очередной раз ругались и косо смотрели, фыркали и пыжились. Но реакторы молодоженов затащили внутрь территории, очень лихо подключили, и народ тянул со всех сторон разное, очень любящее покушать электричество оборудование. Бункер был оснащен парой генераторов с трубами, выходящими наружу. Ну а что такое бензогенератор из строительного магазина по сравнению с двумя реакторами космической цивилизации? микроволновки печки и телевизоры тащились десятками каждый волок что то свое повсюду были разговоры о том какие сериалы не досмотрели дома и как в спокойной обстановке подземелья собирались восстановить этот культурный пробел как только двери и гермозатворы дурки защелкнулись я бросился пытать моих зверенышей пытка продолжалась минуты полторы после чего они раскололись у него действительно были проблемы Случился некий групповой пробой, потом был массовый пробой второй категории, а всего категории 6. На этом знания моих недорослей закончились. Новые люди легко закрыли эти пробои, но напряглись очень основательно, отозвали отдельно бродящие рейдер танки, бытовые танки и прочий хлам, который таскался по хозяйственным нуждам. Срочно довооружили технику, укомплектовали экипажами до полных составов и загрузили дополнительными штурмовыми группами. Брали всех. К новым человекам прибивалось немало тех, кого не успели подъесть твари. А сильные военные коммунисты, державшие внешников в рамках, были центром притяжения жизни на той стороне пекла. Истинных неу было немного. Но на территориях, где они наводили порядок, было достаточно поселений, не новых людей. Готовились к войне и шла мобилизация. Через два часа после массового пробоя звереныши уже засунули в танк, вытащив из кровати посреди ночи вместе с другим молодняком, и отправились к нам. О том, что чернота будет отходить, не узнали примерно за полгода. Технология была похожая. Только вместо кидания гаек и съемки броска по мобильному телефону на ускоренную, Мне в нашу черноту ускорителем метали элементарные частицы и определяли уровни их отклонения. Верхушка новых людей, разумеется, лучшего места для эвакуации, чем наш стаб, не нашла. Он подходил идеально. По ближайшим прикидкам Чернота должна была продержаться от пяти до двадцати лет. Абсолютно непроходимая для всех аномалия способна оберегать молодняк, а о серьезности намерений говорило то, что при таком аврале и всеобщей мобилизации сопровождать танк с детьми отправили целую ударную бронегруппу. Пока Чернота отходила, танки новых людей сделали огромный круг по пеклу. Машины заходили в воинские части, полигоны и научные заведения, где могло быть современное оружие в полной боевой готовности. Целенаправленно вооружали и догружали наш небольшой стаб по самые помидоры. Две недели простояли за периметром в режиме абсолютного радиомолчания, и как только машины смогли пройти, сразу же направились к нам, по-быстрому выгрузили молодняк и ушли на фронт. Все, как я и предполагал. Это было что-то, связанное с космической войной в том мире. Я так понял, пробои организовывали не люди оттуда. Никто ничего толком объяснить не мог. Мои звереныши, кроме Стикса, ничего не видели, а те, кто был не местный, как правило, приходили еще детьми, и обрывки воспоминаний были очень-очень смутными. Да, они рассказывали об огромных кораблях, которые сваливались в звездные системы, Срывали фотосферы со звезд, а своей гравитацией сбивали с орбит целый укреп орбитальных крепостей не людей. Разумеется, в духе нео всех убивали и восстанавливали власть истинных новых человеков. С технической точки зрения это была абсолютно ненужная информация. А что такое пробой и чем отличается групповой пробой и массовый пробой, и что такое категория пробоя, не знал никто. Козявки рассказывали все. Можно было узнать про особенности фольклора, с легкостью выведать самые секретные формулы двигателей для межпространственного перемещения. Зато на все вопросы, как бы я их не формулировал касаемо пробоев, отвечали, что информация для служебного пользования, и мне всего лишь надо командовать, ну, например, третьей ударной бронегруппой. И тогда они все мне расскажут. Тут что-то выяснять тоже было бесполезно. У него были проблемы, еще какие проблемы? Возможно, не только у них, а вообще у всего Стикса.